Глава 37. Бургомистр Кеннет Додж был потомственным аристократом, носил титул графа. Его семья делом доказала императору свою преданность и за проявленную в борьбе за эти земли отвагу получила все мыслимые преференции. В том числе кресло правителя графства Уэстмит, названное так в честь первого наместника этих земель. По словам Пола Райда, граф Додж прекрасно ладил с генералом Батлером. А его отец и вовсе вместе с моим дядей участвовал в военных кампаниях, целью коих было подавление бунтов. Наша карета миновала широко распахнутые кованые ворота и покатила дальше в сторону большого трехэтажного особняка, сверкавшего ярко-желтыми глазницами окон на всех этажах. В спустившихся сумерках это свечение было уютным и завущим. Чуть в стороне здания на специальной округлой площадке припарковалось великое множество карет разных видов, крытые и закрытые, украшенные гербами и симпатичными вензелями. «Кажется, мы прибыли одними из последних», — подняв высоко тонкие брови, заметила матушка. «Опоздали всего ничего», — равнодушно пожала плечами я. «Думаю, ничего страшного в том нет». Дверцу нам открыл расторопный лакей, Пол подал руку и помог выйти наружу сначала маме, а затем мне, и шепнул. «Буду ждать вас здесь столько, сколько потребуется». Ночь было решено провести в городском доме, который дедушка отписал Полу Райду. Возвращаться по темени в поместье нас отговорил сам Пол, и мы не стали с ним спорить. Широкая парадная лестница, украшенная красной ковровой дорожкой, вела к открытым двустворчатым дверям, подле которых замер еще один слуга. Мы не спеша прошли мимо него и вошли внутрь здания. Нас встретил еще один лакей и проводил в дамскую комнату, где мы могли привести прически в порядок, попудрить носик и взять секундную передышку, прежде чем попадем в основной зал, если судить по доносившемуся гомону уже полному гостей. Я давно выспросила у мамы все, что мне хотелось знать об этом вечере. Такие сезонные выходы в свет совмещали в себе зачатки балла для дебютанток и возможность отдохнуть, танцуя, общаясь и даже играя в некоторые настольные игры. В чистом виде баллов дебютанток тут еще не было. Я смутно припоминала, что в моем мире они появились лишь в XVIII веке в Британии, и смысл таких мероприятий сводился к одному – представить дочерей, знатных семей, высшему обществу и подобрать им достойную партию, желательно из числа более состоятельных мужчин. Сегодня с одним и тем же партнером можно было станцевать только два раза, но не более. Если честно, я не особо хотела кружиться в местном варианте вальса или прыгать оких козочка, исполняя мазурку, но и отказать пригласившему на танец мужчине не могла. Придется улыбаться и стараться не оттоптать ноги партнеру. «Грейси, готова?» — негромко спросила мама, когда я поправила несколько прядей, выбившихся из моей прически. Разгладила ладони легкие складки на юбке и в целом была готова выйти к людям. Вдоль стен стояли миниатюрные дамские столики, там же лежали зеркала на длинной деревянной ручке. Неплохого качества и почти без пузырей в центре. По краю их, увы, было достаточно. Впрочем, эти дефекты не искажали картинку до неузнаваемости. Тут же стояли две служанки. При надобности они подавали влажные маленькие полотенца, чтобы дамы могли освежить лицо, шею и декольте. Напротив входной двери стояли две софы и много зелени в симпатичных фарфоровых горшках. В помещении никого не было, и мы, более не задерживаясь, вышли в коридор, где нас ждал слуга. «Леди», — легко поклонился он, — «следуйте за мной». И гордо вскинув голову с прилизанными блестящими в свете свечей волосами, направился прямо по коридору. С каждым нашим шагом все громче звучала музыка, и вот мы стоим перед белоснежными дверями. «Графиня Меделин Лерой с дочерью, леди Грейс Лерой», громко оповестила о нашем появлении церемонии мистера. «Мы перешагнули порог и буквально оказались под обстрелом сотен пар глаз, глядящих на нас с плохо скрываемым любопытством. Некоторые не прятали сочувствия, другие явно злорадствовали, осматривая наши весьма скромные по местным меркам нарядом, пусть и по моде, и пошитые из хорошей ткани, но без драгоценностей и вышивки золотом». Третьи брезгливо морщились. И тут я поняла вещи, которая раньше не задумывалась: все эти люди перемывали мне и Медлин косточки, и я уверена, ни один раз. Представляю, как много говорили о неожиданных гостях генерала, что заявились на порог его дома аккурат после кончины старого лорда. И я была в этом уверена, были в курсе, что мама подала на развод, ведь большая часть лордов тут присутствующих заседали в палате. И не поделиться со своими благовенными, столь животрепещущей темой, как развод леди Мэддалин с супругом, целыми столичными графами они не могли. И даже причину развода рассказали. Граф Лерой проигрался в пух и прах, оставив жену без гроша в кармане, а дочь без преданного. И теперь они, то есть я и матушка, живут в поместье лорда Батлера благодаря прихоти судьбы, стечению обстоятельств. И теперь всему высшему обществу Аллана из-за уважения к лорду Батлеру придется терпеть нас, поберушек, нежданно-негаданно получивших большое наследство. Глядя на эти змеиные тонкие ухмылочки, поняла, все их приглашения на обед и чай — только повод. Дамы желали на нас посмотреть, как на цирковых актеров, Благо, таких гадюк тут была ровно половина. Остальная часть глядела вполне доброжелательно. Просто я всегда тонко отслеживала негативные эмоции людей и первым замечала именно их. Нам навстречу подошел симпатичный мужчина средних лет. Широкие плечи, небольшое брюшко составляли забавный контраст. Человек явно когда-то много и усиленно тренировался, но с годами забросил это дело и большую часть времени проводил в кабинете на должности бургомистра. Рядом с ним замерла симпатичная женщина лет 40 с небольшим лишним весом, который ей очень шел, светловолосая и голубоглазая, подвижная с лукавой улыбкой на полных губах. Мы вежливо присели в точно выверенном реверансе и замерли на пару секунд. Хозяева ответили тем же, только граф поклонился. Не низко, но вполне уважительно. «Рад видеть вас, леди Мэдлин, леди Грейс, в своем доме». Искренне улыбнулся Кеннет, его карие глаза добродушно сверкнули. «Прошу принять мои соболезнования по поводу кончины вашего дяди. Генерал Эдвард был прекрасным человеком». Я знала, кто именно присутствовал на похоронах дяди, и бургомистр там точно был. Пол нам все рассказал, потому моя улыбка была столь же открытой, как и мамина. «Моя супруга, леди Шарлотта». Жена Доджа лично взялась представить нас всем присутствующим. Мы чинно шагали в толпе людей, и хозяйка вечера непринужденно нас со всеми знакомила. Шарлута оказалась словоохотливой и веселой, умела пошутить и сгладить неловкость. Мне она понравилась своей непосредственностью, а еще тем, что не кичилась ни своим положением, ни богатством. А я все смотрела и не видела графа Дина. Я бы точно его не проглядела. Мой сосед был на голову выше многих приглашенных мужчин. «Леди Медлен обратилась к маме баронесса Ли Карабне. Женщина выразила слова соболезнования и затем добавила. «Жаль, что вы не смогли посетить наш званый ужин. Мы могли бы познакомиться поближе. Вы бы рассказали нам, какая нынче мода при дворе императора». Я едва сдержала зевок. Настолько скучной была вся эта болтовня. «Откуда леди Лероя знает, что там в моде?» В разговор вмешалась высокая, худощавая женщина с породистым, но лошадиным вытянутым лицом и крупными передними зубами. Да простят меня эти прекрасные создания за столь нелестное сравнение. Графиня Лерой, поди при дворе, была очень редким и нежеланным гостем. И все из-за положения, в которое угодила. Мама и без того держала спину прямо. А сейчас и вовсе мне показалось, хрустнет позвоночник от напряжения. Вокруг нас вдруг стало очень тихо. Люди словно ждали этого момента и, наконец, дождались. «Если учесть то, сколько ваш супруг спустил на скачках, добавить к тому его неприлично большой долг лично мне, то можно сделать простой вывод. Сами подумайте, какой леди Иден! Гости зашептались, некоторые одобрительно закивали. Голос Дина, прозвучавший за моей спиной, буквально наэлектризовал пространство вокруг. Народ чуть раздался в стороны, пропуская Харрисона вперед. Мужчина остановился рядом со мной и, галантно поклонившись, обратился к Мэдалин. «Леди Лерой, позвольте пригласить Леди Грейс на следующий танец». «Да, конечно», — облегченно выдохнула мама, но это заметила лишь я одна. Остальные видели перед собой полную достоинство графиню. Подав мне свою широкую и сильную ладонь, Дин повел меня в центр зала, где парочки вставали друг напротив друга. А я смотрела на его суровый бородатый профиль и, не выдержав, тихо шепнула. «Спасибо. Не ожидала, что нас примут именно так. До последнего верила, что здесь приятное аристократическое общество, не чита столичному. Ведь мы никому ничего плохого не сделали, а дядюшка так и вовсе герой Уэстмита». «Мисс Грейси», — также негромко ответил великан, рядом с которым я невольно чувствовала себя абсолютно защищенной. «Скажу одно». На подобных балах я был только один раз, когда приехал в Аллен, чтобы вступить в права как законный наследник Харрисонов. Эти двуличные люди тогда приняли меня соответственно статусу вчерашнего бастарда. В купе к этому обстоятельству все они были в курсе, что земли моего отца на грани разорения. Все имущество оказалось заложено, в том числе и недвижимое. Как же вам удалось вернуть благосостояние? Ох и мало же я знаю о будущем муже. «Я уже был богат», — лукаво улыбнулся один. «И отец», — тут мужчина недовольно поморщился, как от зубной боли, — «о том прекрасно ведал. Он был готов на все, лишь бы сохранить земли Харрисонов, даже признать меня своим наследником. И если бы не бабушка, я бы послал его так далеко, как только возможно». Мы, как и все остальные пары, встали в позицию напротив друг друга. «Одного такого балла мне тогда хватило с лихвой». «А стоило моим землям расцвести, нам побить все рекорды, как посыпались приглашения, словно из рога изобилия. Но мне уже было неинтересно». «Получается, сегодня вы тут только из-за нас?» «Из-за вас, Леди Грей, только из-за вас одной». Серо-голубые глаза смотрели на меня прямо, и я почувствовала, как заколола кончики пальцев, а в груди дыхание сперло. И я присела в легком Книксоне, граф чуть склонил корпус и опустил голову, так же поступили и все остальные танцующие. И секунду спустя музыканты заиграли мелодию, очень похожую на мазурку. Впрочем, и движения были невероятно приближены к танцу, знакомому мне со времен школьной хореографии. И отдельная благодарность матушке за то, что дала уроки. Лорд Дин подал руку, я вложила в его ладонь свою, и мы, можно сказать, «поскакали». Так хотелось улыбаться, все эти па и подпрыгивания казались мне очень забавными. На репетициях, когда Меделин научила меня этому танцу, в ее исполнении все движения выглядели весьма красиво, даже завораживающе. Надеюсь, со стороны я смотрюсь так же, как мама, хотя бы отчасти. Играв, и я старались выполнять каждое движение синхронно. Харрисон мягко кружил меня в танце, умело поворачивая то в одну сторону, то в другую. Я же смотрела ему в глаза и улыбалась — никак не удавалось оставаться серьезной, и он улыбался в ответ.